18. Брэд стрит отыгрался на мне, отправив в покойницкую присутствовать на процедуре вскрытия Шона. Почему-то он решил, что я буду вести себя как кисейная барышня и непременно хлопнусь в обморок, как только хирург начнет потрошить труп. Не на такого напали. Мертвецов за свою долгую и насыщенную жизнь я повидал столько, что всему Скотланд-Ярду вместе взятому и не снилось. Да и сам побывал в этой роли. Так что не испытал ни малейшего волнения, когда доктор Хорсби, невысокий крепкий мужчина с добродушным широким лицом, раскрыл свой чемоданчик из потертой кожи, извлек из него блестящие на свете газового рожка инструменты и принялся их раскладывать перед собой, отпуская при этом разного рода шутки, порой весьма скабрезные. Полностью обнаженное тело Шона лежало на большом деревянном столе. Казалось, он просто спит, «Вот-вот откроет глаза и начнет ругаться». «Отравление?» — сразу догадался Хорсби. «Да, подозревается анид. «Так до чего еще вы от меня ждете?» — удивился хирург. Ответы на пару вопросов. Ему действительно оставалось мало жить. И хоть он и выбрил себе голову, можно ли как-то понять, красил ли он свои волосы? «Ну, судя по расширенным сосудам на лице, особенно на носу, покойный регулярно прикладывался к бутылке». «Судя по всему, его тело основательно проспиртовано, хоть сейчас в музей выставляй, сохранится на века». Хорсби силой ощупал живот. «Печень увеличена, ей приходилось не сладко. Покойный вливал в себя дешевую выпивку галлонами. Обратите внимание на его кожу, она буквально желтая. Конечности отекли, по всем признакам у него был цирроз печени, причем в терминальной стадии. Сколько ему оставалось?» — Ну, я не господь бог, чтобы определять чужую судьбу, но, по моим прикидкам, от недели до месяца, не больше. Что ж, мотив, из-за которого Шон взял вино на себя, подтвердился. — А что касается краски, на коже нет следов, так что мой ответ нет. Скорее всего, волосы он не красил. — Спасибо, доктор. Я дождался, когда он закончит вскрытие, и вернулся к Брэд-стриту с письменным отчетом Хорсби. Инспектор даже не стал смотреть на бумаги, а равнодушно сунул их в папку с делом. Свободным, Лестрейд. Лестрейт!» «Что-то не так?» – нахмурился я. «Вам же сказано, вы свободны, ступайте, занимайтесь текучкой!» – насупил брови Брэдстрит. «А как же убийство?» «Убийство в Лондоне происходит почти каждый божий день. Чего вы так пристали к этому?» «Оно не раскрыто!» «Раскрыто, Лестрей! Даже если Шон умирал от смертельной болезни, это не исключает его причастность к убийству газетчика!» Доктор Хорсби полагает, что покойный на ногах-то еле держался, а он устроил у меня на глазах чуть ли не целое цирковое представление с последующими скачками, — возмутился я. «Как-то не вяжется». «Был в моей памяти случай, когда умирающий от ножевых ран мужчина гнался за своим обидчиком почти через весь Лондон». Назидательно посмотрел на меня Брэд Стрит. «Человек порой способен творить такие чудеса, что диву даешься. Шон — убийца. Смиритесь с этим, детектив. Но смиритесь, иначе я привлеку вас к дисциплинарной ответственности. Не злоупотребляйте. Моим терпением оно не бесконечное». Я понял, что спорить с ним все равно, что биться головой об стену. «Это приказ?» «Я должен дважды повторять...» — возмутился он. — Лестрейд, я старше вас по должности, да. Я приказываю вам перестать тратить служебное время на пустяки. Инспектор посмотрел на часы. — И вообще уже поздно. Ступайте домой, Лестрейд. Хорошенько выспитесь и обдумайте мои слова. Поверьте, я искренне желаю вам только хорошего. — Слушаюсь, — склонил голову я и вышел. Спорить и злиться не имело смысла. Я догадывался, что Брэдстрит и сам простой исполнитель чужой воли, и что он, как и я, сомневается в виновности несчастного алкоголика. Чтобы успокоиться и привести мысли в порядок, я немного прогулялся по набережной, полюбовался темными водами Темзы, вдыхая свежий речной бриз. Эх, сейчас бы вот так пройтись вдоль закованной в гранит невы моего прошлого, прошвырнуться по питерским проспектам и улицам, постоять на Анечковом мосту послушать, как зазывал и приглашают прокатиться на экскурсионных корабликах. Увы, все это было мне недоступно. Осталось где-то там. Вместе с моими друзьями, боевыми товарищами и детьми. В нос ударил запах гнилой рыбы и отбросов. Это произошло так резко и неожиданно, что я отшатнулся. Вот тебе и речной бриз. Умеет человек загаживать места своего пребывания. «Мистер, с вами все в порядке», — окликнули меня сзади. Я обернулся. Простая уличная торговка пирогами с тревогой смотрела мне в спину. Должно быть, приняла за одного из тех самоубийц, чьи тела потом выбрасывает на берега холодной Темзы. «Спасибо за заботу. У меня все в порядке». С улыбкой, призваны ее успокоить, ответил я. «Простите, вы так долго стояли и смотрели в воду, что я начала подозревать нехорошее». «Знаете, если мне однажды все порядком надоест, я придумаю способ свести с жизнью» поинтересней, усмехнулся я. Произнесенные слова будто встряхнули меня. Я сбросил оковы ностальгии. Если выпал, шанс еще чуток покоптить этот цвет, Грех не воспользоваться. А что касается запретов начальства, чихать я на них хотел. Своя я уже отбоялся, и терять мне нечего. Не сдамся, даже если придется схлестнуться одному с целой бандой доморощенных гуронов. Пусть лучше они меня боятся. Омнибус доставил меня до остановки неподалеку от заведения «Мадам Беркли». Расплатившись с кондуктором, я двинулся к пристанищу, ставшему для меня домом на две недели. Искать другое жилье не хотелось, и я всерьез подумывал над предложением Херба какое-то время перекантоваться непосредственно в Скотланд-Ярде. А что, удобно, оделся и уже на работе. Совсем как мой зять-айтишник на удаленке. Он даже не всегда одевался, порой брался за свой ноутбук, не вставая с кровати. Несмотря на погруженность в мысли и воспоминания, я никогда не пускал ситуацию на самотек. Пока одна часть меня размышляла, вторая мониторила ситуацию и была готова в любую секунду подать тревожный сигнал. В противном случае из меня был бы плохой опер. Темный, старомодный наемный экипаж с маленькими окнами в больших рамах, хоть и был искусно замаскирован в переулке, но все равно бросался в глаза наблюдательному человеку. «Прежде я здесь его не видел» что наводило на нехорошие мысли. Может, я, конечно, параноик, только это качество не раз спасало меня от неприятностей. Гуроны вдруг решили напомнить о себе. Вряд ли. Чем меньше шумихи для них, тем выгодней. Они почти продали Скотланд-Ярду версию, что алкоголик Шон – убийца, лишняя шумиха им точно ни к чему. Да и так оперативно вычислить меня и мой адрес, конечно, это вполне реально, но остается вопрос «Зачем?». «Надавить, чтобы я не стал ставить палки в колеса Брэд-Стриту. Так инспектору пока грех на меня жаловаться. Он еще не понял, что сдаваться не хочу. Избить, покалечить, просто убить. Не идиоты же они. Самый никудышный детектив тут же свяжет меня с их бандой, начнутся разборки. Сейчас многие полицейские искренне симпатизируют гуронам. Если со мной что-то случится, симпатия быстро превратится в ненависть». И скорее ты никто не выходил, хотя я был готов побиться об заклад, в ней кто-то есть. Значит, если и есть для меня угроза, то не физическая. Полный нехороших предчувствий я вошел в постоялый двор. «Мистер Лестрейд, здравствуйте!» Мадам одарила меня своей самой лучезарной улыбкой. «Добрый вечер!» «Ужинать будете, как обычно, у себя?» По здешним меркам ужинал я довольно поздно. «Ну а что поделаешь, когда возвращаешься домой почти затемно?» «Зачем изменять традициям?» «Разумеется, поужинаю у себя». «Чем сегодня порадуете мой пустой желудок?» Мадам Беркли начала перечислять блюда. «Достаточно», — прервал я. «Остановлюсь на бараньей лопатке с овощами и чаем». «Прекрасный выбор, мистер Лестрейт!» Меня снова с головы до ног измазали притворным елеем. Мадам Беркли умела изображать чувства, но до профессиональной актрисы ей было далеко. Не стоило большого труда распознать фальшь в ее словах. Она буквально заискивала передо мной, заглаживала вину, или ей что-то от меня было нужно. Очевидно, второе, поскольку поднос с едой и напитками в мою комнату принесла она сама. Я терпеливо ждал, когда мадам Беркли заговорит, и вот это произошло. «На улице говорят, что с констеблем Кризи приключилось большое несчастье. Он так неудачно поскользнулся на мостовой, что разбил себе голову и скончался. Упокой, Господи, его душу!» А еще практически накануне смерти он уволился из полиции, спокойно произнес я. «Жаль, конечно, Кризи все уважали. Теперь вместо него назначили какого-то желторотика, который ничего толком не умеет, только раздувает щеки и кричит», вздохнула мадам. «Никакой защиты». — Слабой женщине. — Хотел бы я посмотреть на того, кто рискнет вас обидеть, — улыбнулся я. — Вам бы все к шутке свести. А между прочим, очень тяжело вести дела, когда у тебя нет надежной опоры, — дрогнувшим голосом сказала хозяйка заведения. — Нужен кто-то вроде вас, такой же смелый, сильный и с вашим положением. — На что вы намекаете, — напрягся я. — Мистер Лестрейт, скажу вам, как на духу. Кризи всегда помогал мне, если у меня возникали неприятности, а они неизбежно, он вмешивался и наводил порядок. Он это умел, поэтому его и уважали». «Не бесплатно, наверное», — лукаво подмигнул я. Мадам Беркли кивнула. «Разумеется, на добро полагается отвечать добром. Кризи получал от меня пять фунтов в месяц за свои услуги, но он был простой, были обычный, необразованный полицейский. Таких сотни. Вы же детектив Скотланд-Ярда» вам я готова заплатить больше». «Ух ты!» — воскликнул я. «Спрошу исключительно из спортивного интереса. Насколько дороже вы оцениваете сыщика Скотланд-Ярда?» «Десять фунтов в месяц. Вас устроит мистер Лестрейд? сказала она и вопросительно посмотрела на меня.